Глава 24. Сложно сказать, что бы ответил на такое предложение двадцатилетний настоящий Быстров. Молодость склонна к авантюрам и не всегда оправданному риску. Но теперь в этой шкуре сидел я, пятидесятилетний мужик, которого жизнь побросала из стороны в сторону. Многое мне в жизни обещали, и многое на поверку оказывалось лапшой на уши. Да и предупреждение от Смужко пришлось как нельзя кстати. Я взял мхатовскую паузу, после которой ответил, взвешивая каждое слово. «Скажу, что это большая честь для меня». «Вот только...» «Что только?» Подался вперед Кравченко. «Вот только...» Продолжил я. «Мне бы хотелось выяснить для себя ряд моментов. Товарищ Кравченко, я не буду спрашивать, почему выбор пал на меня. Скажите другое. Что я должен сделать?» «А ты не так прост, каким кажешься...» Удивился начальник губ отдела ГПУ, который неожиданно для меня перешел на «ты». «Так не первый год в розыске?» «Ну, тогда тебе будет проще понять меня. Ситуация у вас в уголовном розыске сложилась крайне нездоровая. Лично у меня нет вопросов к вам, сотрудникам. Но есть подозрение, что начальник ГУБРО не справляется со своими обязанностями». «К чему вы клоните, товарищ Кравченко?» — напрягся я. «Суди сам, Быстров. В округе лиходействует банда Левашова, а товарищ Смушко вместо того, чтобы принять решительные меры, к пособникам банды миндальничает с местным населением. А ведь можно было выйти на Левашова через его родню, объяснить, к чему приводит покрывательство преступного элемента. Ну, а последние события — это вообще кошмар». Учебный батальон подвергся полному моральному разложению и уже несколько месяцев грабил советских граждан, а начальник губ розыска о том ни слухом ни духом. Только после категоричного вмешательства губы полкома он начал действовать, но было уже поздно. Зараза охватила почти весь личный состав батальона. В итоге дело дошло до мятежа. «А ведь это можно было предотвратить еще на начальной стадии процесса!» Я слушал и охреневал. То, что мне сейчас выкладывал Кравченко, классический вариант переливания с больной головы на здоровую. Такое часто бывает, когда у кого-то серьезно подгорело, и есть необходимость срочно перевести стрелки. С этим явлением я сталкивался сплошь и рядом. Одно начальство без всякого стыда и совести топило другое, когда речь шла о спасении собственной шкуры. Хорошо, видать, зашатался стул под товарищем Кравченко. Замаскировав свое отвращение под маской заинтересованности, я стал слушать дальше аргументы, которые один за другим извлекал начальник ГПУ губернии, подобно тому, как фокусник достает из цилиндра кроликов. «Вернемся к Левашову». «Его пособники, вроде хорошо вам известного бандита трубки, хоть и находятся в розыске по стране, приспокойно приезжают в город и даже смеют в наглую являться к самому начальнику уголовного розыска. Если бы не расторопность отдельных сотрудников, то есть ваша внимательность, товарищ Быстров, трубки его подельникам удалось бы без всяких препон освободить еще одного бандита». Кравченко вошел в раж ну а вопиющая история с сотрудником чалым неужели хотя бы один нормальный человек поверит что это была секретная операция я лично не поверил ни одному слову из за лживого доклада с мужко и надеюсь что докажу свою правоту товарищам в губкоме и гупы с полкоме вот сукин сын подумал я понятно что наша история была сшита белыми нитками но победителей судить не принято и здесь «Мне очень бы помогло ваше деятельное сотрудничество, товарищ Быстров». Он уставился на меня так, словно решил, что я идеальная кандидатура на роль Иуды и ради сомнительного продвижения по карьерной лестнице сдам своего начальника и друзей. «Вы могли бы помочь установлению истины?» «Нет, ничего хуже, когда коммунист, прикрывая собственное разгильдяйство, лжет товарищам». «Гнать за это необходимо не только из рядов партии, но и из уголовного розыска!» Я убедился, что в Кравченко пропадает настоящий актер. На подмостке театра бы ему, а не в кресло начальника ГПУ. «Лишним штрихом к портрету морального разложения Смушко, которого мне уже не хочется называть товарищем», Является то, что он набрался наглости просить о восстановлении гражданских прав некоего господина Лауба из бывших, который в старорежимные времена был ищейкой, которая охотилась за нами, большевиками. К сожалению, не все еще поняли, что за тип этот смужко». Есть такие, что проявляют политическую близорукость по отношению к нему или ослеплены его мнимыми подвигами, за которыми в действительности стоит системный провал. Так что, товарищ Быстров, вся надежда на вас. Помогите вывести с Смушко на чистую воду, и тогда вам удастся реализовать себя в борьбе с преступностью и контрреволюцией в еще больших масштабах. Он придвинулся ко мне ближе и добавил чуть тише. «Через полгода меня переведут в Москву, в центральный аппарат ГПУ. Уверен, вы не только станете заместителем, но даже займете мое место. Ну как, товарищ Быстров, по рукам?» «Да пошел ты!» — сказал я и вскочил. «Дал бы тебе по морде Кравченко, да руки марать не хочу!» Лицо Кравченко покраснело, пошло бурыми пятнами от гнева. «Быстров, ты забываешься, щенок!» «Это ты забываешься!» — выпалил я, понимая, что, наверное, совершаю одну из самых сильных ошибок в жизни. Что мне стоило, наверное, сдержать эмоции и ответить иначе, в более уклончивом духе. Но меня просто распирало от ненависти и омерзения к этой сволочи, засевшей в высоком кабинете. Быть может, молодое тело Быстрого играло свою игру, и его гормоны давили голос разума 50-летнего мужика. Кравченко успокоился раньше меня. «Хорошо!» «Товарищ агент, второго!» — он усмехнулся, разряда. «Я вас больше не держу. Но на вашем месте с этого дня я бы старался вести себя тише воды ниже травы». «Ну да, большой брат следит за тобой», — сказал я и вышел из кабинета. Во мне по-прежнему все бурлило и переливалось. «Нет, какая же сволочь, какой наглец!» Внезапно на пороге появился Кравченко. «И не советую рассказывать с Смушку о нашем разговоре. Все равно ему это никоим образом не поможет». Не отреагировав на его прощальную реплику, я пошел дальше. На дворе была глубокая ночь. Фонарные столбы не горели, только робкая луна, выныривая из облаков, изредка освещала мой путь. А в остальном, как говорят, не видно ни Улицы пустынные, ни случайных прохожих, ни патрулей. Сначала я хотел вернуться в общагу, но потом понял, что уже не усну. В таком случае придется снова переться на работу. Переселиться туда с концом, что ли? Эх. Порядком же меня завела беседа с начальником ГПУ. Давно не ощущал внутри столько эмоций. Может, стоило зарядить ему в глаз для разрядки? Я тут же одернул себя. Что за мальчишество? Ты же опер, а не дворовый хулиган. Веди себя правильно, подумай о будущем. Действительно. Что ждет меня в будущем? Весь жизненный опыт, практика прошлых лет говорили. После этого ночного разговора я нажил себе реального врага. И пусть пока у Кравченко большие проблемы, он ведь не случайно дернул меня к себе на эту встречу тет-а-тет. -тет, я не сомневался, что такое дерьмо, как он, никогда не утонет. А значит, рано или поздно этот враг заявит о себе. У гнилых людей всегда обостренное самолюбие и желание мести. Мало мне попортили крови там. Здесь тоже в любую секунду жди неприятностей. Учитывая те рычаги, которыми обладал Кравченко, тут и к бабке не ходи, мне придется не сладко, и никакой начальник Губрозыска, даже если это с не будет в силах оказать помощь. Разве что до самого товарища Дзержинского дойти. Да и то без гарантии успеха. Стоп! «А какова вероятность, что Кравченко отправит за мной кого-то из тех, кто способен пустить мне пулю в спину?» «Что-то я даже не подумал об этом». «Хотя вряд ли. Для этого необходимо как минимум, чтобы нужный человечек был на месте, так сказать, под рукой. А еще его необходимо проинструктировать. То есть понадобится такая штука, как время, а его у Кравченко мало». «Ну и, думаю, вызвав меня, он не ожидал услышать такое в ответ». Скорее всего, верил, что ему удастся перехитрить совсем еще зеленого оперативника. Тем более, обещать не значит жениться. Я вот на все сто уверен, что должность заместителя – это просто яркая замануха. На самом деле, Быстровым бы попользовались, а потом выкинули за ненадобностью. Все это вполне в духе таких типов, как Кравченко. Уж мне-то их психология доподлинно известна. Однако расслабляться точно нельзя». Полный мрачных мыслей я брел по улице. Мне уже стало казаться, что все происходящее со мной — это просто сон. Сейчас я открою глаза и окажусь дома, храпящим на любимом диване с книжкой на пузе и включенным ящиком. Потом позвонит Дашка, позовет к себе в гости. Я заскочу в универсам, куплю тортик или набор пирожных, вызову такси, приеду в их жилой комплекс, позвоню в дверь и снова увижу мою доченьку. И если она заставит меня снова сходить к врачу, Я сделаю это сразу, без малейших проволочек. Ведь мне так и не довелось понянчить внуков. А если этому помешает работа, да ну ее нахрен, эту работу. Уволюсь к такой-то бабушке. Найду что-то другое, за что хотя бы деньги платят, а не те копейки, что получал. Однако кого я обманываю? Это был не сон. И мне больше не суждено увидеть Дашу. Во всяком случае наяву. Чекист, который приехал за мной, не обманул. На улице было прохладно. Пиджачок не больно-то и спасал. По-хорошему стоило поддеть под него свитер, если такое есть у меня в гардеробе. И тут мое внимание привлек звон разбитого стекла, который в ночной тишине прозвучал почти как выстрел. Возможно, на него так среагировало мое обостренное внимание. А не менее обостренная интуиция заставила осторожно двинуться в ту сторону. Мне почему-то не верилось, что виной всему случайный порыв ветра».